Испитая оловянная кружка осталась в руке. Ей извизданул он трудного в лоб. Удар был не сильный, но ручьем хлынула кровь. Дюжи и медведников с баламутовым скачили, заломили с усою руки за спину и вышвырнули из-под кровли прямо в лужу. Хрен с вами, сплюнул кровью с усой, поднимаясь на ноги. Чтоб я, крестьянский сын, говорил с оглядкой на холопские кулаки. Не бывать тому. Он ждал, что следом вылетит Васька Васильев. Удивленно потоптался на месте и, не дожидаясь, ушел спать на галеру. Утром Васька храпел рядом. Вспомнился свой пирушко, подумал, и чего я злился припомнил, что Баранов, хваля его, сказал: "Мне такие нужны". С того всё и началось. Вспысь пощупал затёкший глаз и с удовольствием припомнил, что трудноб за это поплатился. За светлую же в каюту протиснулся сам Баранов. Был он в канифасной камлейке и в бобровой шапке. Посмотрел на Сесоя, высоча чувствовал. "Вишь, как тебя отделали жребцы?" вздохнул. "Не умеют петь с достоинством. Может быть, а похмелить тебя, сынок?" Но Сесой опять нечистый дёрнул за язык. "Что я, купец, чтобы а похмеляться?" проворчал. "У нас и сканиг Все трезвые и накладные хвалусиев не носили. Баранов опустил голову, снова вздохнул. Зря-то так? "Я к тебе с уважением. Нас русичей мало, нам друг за друга держаться надо, а не злословить. Что ж ты придешься как не русь, коли русским себя зовёшь?" проворчал Сысой, отворачиваясь к переборке. — усмехнулся. — Шильц, вон, ну, немец и немец, а ты — ряженый. — Что ж мне делать, если служба такая? — терпеливо скрывая раздражение, — сказал управляющий. — Приходят бастонцы или англичане в нашу бухту. Шильцы укланяются, как к губернатору, а от меня нос воротят, когда одет по промышленному. Ну ладно. Баранов пошёл из каюты. Нет у меня на тебя обиды. Не враг я тебе. Я тебе тоже пробубнил с сесой. И на том спасибо, закрыв дверь управляющий. Васька сел, протёр глаза. Зачем старика обижаешь? сказал Сукор. Сесой примолчал. Да и после не лез с разговорами. Пробежала между друзьями чёрная кошка, задело крылон чёрная лебедь обида. Нет, нет, перекидывались они словом, а зло оставалось. С трудновым на третий день сысой помирился. Васьки чуть простить не мог. Чего? Сам не понимал толком. Вернувшийся с якутского дела С удивлением отметили, что в Павловской крепости тоже не теряли время даром. Заложена была крепостная церковь, на несколько венцов поднялся пятистенок для миссии. За крепостной стеной заложили восьмигранное основание церкви для инородцев. Шёл дождь. Даже в отапливаемых казармах покрывалась плесенью и гнила сырая одежда. Не застали вернувшиеся и прежнего благоговения перед миссией. Многие уже не скрывали раздражения, что монахи вникают во всё, стараясь сломать привычный для старообрядческих образ жизни. Сначала миссия потребовала от всех русских отказаться от сожительства с туземными девками. Но видишь, что плетё обуха не перешебёшь стало убеждать сожительствующих явно крестить своих баб и венчаться с ними по православному обряду многие из промышленных и слышать не хотели о венчании большинство же имели в России жон говорили что от них обижали замерь все доборуды архимандрит то и дело стыд дел приход говоря уже не о блудном грехе, а о том, что нежеланием своим венчаться с алиутками и кодячками, промышленные оскорбляют местные народы. Угрюмые алиуты над увещеваниями русского шамана посмеивались. Кодяки и вовсе насмехались, издеваясь над глупым русским обычаем, чтобы попасть из дивкой Русскому надо и спросить разрешение у Тайона и монаха, у отца и матери, у мертвых предков отстоять ни одну службу в церкви, собрать на пир друзей и родственников и только потом залезть под парку к приглянувшейся. А если надоели друг другу супруги, Надо чуть ли не до белого царя и главного шамана просить, чтобы не жить им больше вместе.